Глава двадцать первая. Преображение. Приходится полностью умыться и долго, но осторожно, тереть лицо махровой мыльной тряпицей, чтобы избавиться от остатков пудры. Когда кожа начинает походить на наливное яблочко, Малия наносит на него смесь ценных масел и, по моим указаниям, делает легкий массаж, опускаясь на шею и плечи. Это должно помочь улучшить лимфоток и избавить лицо от излишней отечности. Всплывает интересная мысль. Краем сознания отмечаю необычность слов, но сейчас мне не до того. Как бы там ни было, но мне хочется выглядеть достойно и ощущать себя комфортно, даже если я собираюсь прятаться на дальних диванчиках. Пока лицо отдыхает, Малия разбирает часть прически, вынимая из нее бесконечные шпильки причудливые украшения и странного вида конструкцию, на которую крепились волосы. Сложное плетение от толба и свисков оставляю, но прошу собрать все волосы в элегантный низкий узел-ракушку, закрепив простыми, незаметными шпильками. В ларце с драгоценностями среди пестрой компании нахожу коробочку со скромным гарнитуром. Прошу Малию взять нитку под цвет моих волос и аккуратно пришить тонкое колье из белых бриллиантов к прическе, чтобы ненароком не слетело и не перекосилось во время танцев. Колье сверкает, тонким обручем обрамляя прическу, тянется по бокам в торе сложному плетению и прячет концы в низкой ракушке из волос. В уши вдеваю серьги из этого же гарнитура. Просто две элегантные тонкие полоски, как и колье, инкрустированные мерцающими при каждом движении бриллиантами. Прошу у Малии найти для меня маленький пинцет. Она растерянно моргает, говорит, что не знает такого. Отправляю ее с просьбой к Дио Хэмису. Мое предположение оказывается верным, и Малия возвращается с довольным лицом, протягивая пинцет с золоченными венделями. Красивый, но крупноват, из-за чего пользоваться им будет неудобно. Ладно, сойдет и этот. Отправляю Малию за платьем и всем остальным, пусть разложит рядом, чтобы быстрее одеться. Сначала намечают для себя форму. Мои брови были немного низкими и почти срастались мелкими редкими волосками на переносице, делая взгляд тяжелым и даже немного злым. Может, это брови виноваты в нелестном мнении о моем характере? Впрочем, уже не важно. Аккуратно выщипываю волоски, начав с нижней линии роста. Через десять минут из зеркала на меня выглядывает совсем другое лицо. Взгляд открылся, посветлел и приобрел нотки трогательной наивности. Изящные дуги соболиных бровей теперь смотрятся гармонично и естественно, Словно так и было задумано природой. Откуда-то приходит мысль, что можно завить ресницы ложечкой. Получается не очень хорошо и не с первого раза, но я довольна результатом. Приходит идея развести на дне чашки сахар с каплей воды. Добавляю в нее сажи и наношу черную смесь кончиком мягкой кисточки на подкрученные ресницы. Сладкая черная жидкость фиксирует изгиб и визуально удлиняет и без того пушистые и длинные реснички. В голове крутится мысль о том, что это должно делаться как-то иначе, но мысль то и дело ускользает. Прохожусь короткой тонкой кистью с черным пигментом по ресничному краю века. Совсем немного добавляю под нижние реснички, мягко растушевываю. Взгляд становится загадочным и в то же время делается ярче и выразительнее. Замечаю, как Малия то и дело бросает в мою сторону восхищенные взгляды, забывая прикрыть рот. На лицо наношу лишь самую каплю пудры. Кожа у меня и так нездорово-бледная, к тому же сама по себе без дефектов и прыщиков. Так зачем мучить себя толстым слоем пудры? Добавляю на скулы самую каплю румян. Снова смешиваю мелкий сахар с маслом и наношу на губы. Ощущение, словно нечто подобное, я проделывала прежде множество раз. Аккуратно стираю сахар, отмечая, что теперь губы выглядят более мягкими и ухоженными. Нахожу среди коробок и склянок на столике крошечную баночку с чем-то напоминающим смесь пчелиного воска и твердого масла. Пахнет очень приятно и думаю, это то, что мне нужно». Добавляю туда каплю вишневого пигмента и смешиваю. Подушечками пальцев вбиваю это в губы тончайшим прозрачным слоем. Теперь губы выглядят так, словно я долго целовалась. Откуда я знаю, как выглядят зацелованные губы? Тишина. Голова начинает наливаться болезненной тяжестью, и я прекращаю пытаться что-либо вспомнить. Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя И я прошу Малию налить мне чашечку чая с чабрецом. Удивляясь тому, что на чашке почти не осталось следа, словно пигмент впитался в кожу, от чего-то это кажется необычным, но времени на раздумье не остается. Малия уже ждет, чтобы помочь одеться. Скидываю халат, чтобы надеть забавного вида шортики, обильно украшенные рюшами. Специальную тонкую нижнюю рубашку до середины бедра малия завязками крепит к плотному корсажу. Сверху надеваю переделанное под моим присмотром платье. Декольте подчеркнуто, но скромно прикрыто полупрозрачным дымчато-серым муавином. Темно-серые нити парчевого шелка переплетаются с серебряными, создавая причудливое мерцание на корсаже и мягких валанах баски. Из-под баски воздушными слоями дымчато-серого маавина разлетается пышная юбка. Под прозрачной легкой тканью мерцает слой того же серого парчевого шелка. При каждом движении ткани платья живут своей жизнью, колыхаясь словно дымка, завораживающе. Малия уносила платье для того, чтобы его немного расшили самыми мелкими каменьями, так, как я указала. По правилам, я не могу надеть во дворец слишком простую вещь. Положение и этикет обязывают. Зато ни ворохорюшей, ни бантов. С одной стороны, так я планирую не особо выделяться, ведь теперь мой образ более чем скромен. С другой, мне до мурашек хочется почувствовать себя привлекательной. Какая-то маленькая обиженная девочка внутри устала от презрения и мечтает почувствовать, что ее принимают, ну или хотя бы уважают. И мне нет никакого дела, на кого и как смотрит мой жених. Мне плевать, кому он улыбается. Мне все равно. Малия, пожалуйста, глоток воды. Здесь немного душно. Конечно, госпожа, вот возьмите. Вы хорошо себя чувствуете? Вы немного побледнели? Может, стоит позвать Дио Нет-нет, все прекрасно. Улыбаюсь, чтобы доказать, что со мной все хорошо. К тому же нам пора выходить. Малия смотрит с недоверием, но при этом уже торопится помочь мне надеть маленькие носочки и мягкие туфли на невысоком каблучке. Натягиваю тончайшие полупрозрачные перчатки до локтя. Набрасываю темный шелковый плащ в пол и поднимаю капюшон, фиксируя его парой маленьких шпилек. Еще раз оглядываюсь на высокое настенное зеркало, встречаясь взглядом с бледной и растерянной собой. Не нужно так нервничать. Всего-то один вечер. Просто съездим туда-обратно. Ну что там может случиться? Вдох, выдох. Я готова.